Некий словарик всяческих терминов за авторством господина Словоформа. Алхимические чудеса. Всего выделяют четыре алхимических чуда. Голем, философский камень, искусственный человек и эликсир вечной жизни. Первые два уже созданы. Анимус. Имя первого созданного голема и его создателя. Аномалосос. Прибор, работающий на магии, способный засасывать в себя магические аномалии, тут же избавляясь от них, преображая в магическое пламя. Время. Состоит из 30% нестабильности и 70% стабильности. Практически не изучено. Из-за большого содержания стабильности не поддается манипуляциям. Големы. Глиняные гиганты, питаемые магией, обычно метра два-два с половиной ростом. По сути, это куклы, которые двигаются благодаря тому, что через них, как кровь, циркулирует магия. В глиняные тела вмонтированы рубины, позволяющие магии течь в жилах големов. Гомункулы – алхимические существа, хранятся в пробирках, созданные из непонятной алхимической жижи и рубиновой крошки. Могут выслеживать человека и объекты по магическому следу подобно собакам. Не путать с искусственным человеком. Грифоны. Вид существ, однажды населявших мир. Тело льва, голова орла, крылья, окрас в основном бело-золотой. Жили в горных районах Хмельхольма. Истреблены. Драконы. Вид существ, населяющих мир. Обычно они летают, спят среди минералов на горах драгоценностей глубоко под землей, в пещерах, гротах и так далее. Смышленые. Некоторые особи, обычно что поменьше, обладают способностью к связной и долгой речи, как казначей в сердце мира. Их чешуя приобретает цвет и свойства того металла, около которого они находятся. Чаще всего встречаются золотые и серебряные драконы. Златногорск. Портовый и торговый жаркий город, родина философского камня и магической карамели. Искусственный человек. Человек, созданный искусственным предположительно магическим образом, пока не существует, хотя были попытки создать его. Не путать с гомункулами. Карамель Магическая карамель. Особая карамель с примесью рубиновой крошки. Человек, лизнув ее, сам становится проводником магии и может делать из нее что угодно, в том числе материальные объекты. Например, бутылки вина, огненные шары и так далее. Все материальные объекты со временем развоплощаются. Чревато летальными побочными эффектами. Нелегально. Магическая аномалия появляется тогда, когда в определенном месте количество нестабильности начинает превышать допустимое и образуется лишняя магия. Не приносит вреда человеку, но влияет на ткань реальности. Волшебники могут использовать аномалии, чтобы, например, зажечь волшебный огонек и избавиться от нее. Аномалия и есть лишняя магия. Не волшебникам приходится либо прибегать к помощи первых, либо использовать аномалосос. Магия состоит из 70% нестабильности и 30% стабильности. Потоками течет через реальность. По сути своей, некая незримая глина, очень гибкая для создания чего-то нового. Используется для работы шестеренок, механизмов, големов, фонарей и другой техники, а также в алхимии не может быть использована для прямого создания чего-либо материального только из себя самой, если не прибегать к помощи карамели. Материя. Состоит из 50% нестабильности и 50% стабильности. Поддается механическим воздействиям. Карандаш? Материя. Его можно сломать, если приложить усилия. Сам он не меняя своей формы. Но не столь гибка, как магия. Пикси-духи. Авторское название, данное сырой жизни в буквальном понимании. Выглядят как светящиеся прозрачно-зеленые точки, могут летать и говорить как связано, так и нет. Практически не изучены. Правительство. Правительственный триумвират. Триумвират. Орган, управляющий всеми семью городами. Состоит из трех членов. На данный момент это Супримус, первый лучший в мире алхимик. Златочрев, хранитель философского камня, и Кронос, глава Жандарма. Рубины. Драгоценные камни, естественные проводники магии. Используются во всех магических приборах и других изобретениях. Часто используют рубиновую крошку. Семь городов. Все города мира. Управляются правительственным триумвиратом, каждый город же своим мэром. В сердце мира. Столица семи городов, где находится башня правительства, заседает триумвират и на данный момент хранится философский камень. Стабильность и нестабильность две образующие силы всего сущего, составляющие магии, времени и материи. Некоторые также считают, что нестабильность либо отдельное пространство, либо сущность с сознанием. Это не доказано. Суккубы До конца неизвестно, что это за существа, определенно магические, непонятно материальные или нет, но привлекательны так, что кровь к ушам приливает. Правда, эти уши могут и отрезать, в смысле, часто встречи с ними оканчиваются летально. Философский камень. Созданное в Златногорске алхимическое чудо, способное превращать минералы в золото, сейчас хранится в башне правительства, и используются для создания золотых философов. Создатель его алхимик Фуст. Философы. Название валюты всех семи городов золотые монеты с выгравированной буквой F. Хмельхольм. Двуединый горный город, поделенный на равнинную и горную часть. Место, где изобрели первого в семи городах голема Анимуса. Хрусталия. Один из семи городов – их культурный центр. Эликсир вечной жизни. Из названия понятно, что это. Не создан. Эликсир молодости. Алхимический раствор, помогающий поддерживать молодость организма, но не дарующий вечной жизни. Не путать с эликсиром вечной жизни. Благодарности. Она плавает в формалине. несовершенство линий. Движется постепенно. Эта песня «Флёр» стала во многом гимном, если хотите, основной музыкальной темой для просфоры. Но нежданно-негаданно и кратким описанием процесса работы над книгой. Галимикон действительно плавал в формалине, долго, с трудом, на последнем издыхании. Как жалко, что так и не придумали восьмой день недели, хотя бы только для писательства. Как-то раз, еще до пандемии, мы успели съездить в Таллин. Там есть небольшая забегаловка под Средневековье в старом здании со свечками, супом в глиняных тарелках и отменными горячими пирожками. Это третий дракон в самом сердце старого города. Тогда с тем самым горячим пирожком в руке и ветром в голове появилась мысль. Интересно, какой была бы доставка еды в Средневековье? Собственно... Идея чуть съехала в сторону, но корень остался. Прежде всего, я должен поблагодарить эпидемию, из строк песен которой впервые родился гимн Галимикона. Стала понятна обновленная задумка. Ну и, конечно, всю череду случайностей, статей и впечатлений, событий, которыми задумка обрастала. Мои бесконечные музыкальные слова благодарности также... Рок-опере «Икар», вгонявший в нужное настроение, и рок-опере «Орфей» за необходимые, как это говорится, вайбы. Бесконечное спасибо Вадиму Панову, который нашел время на черновик текста, сказав, что все надо расшевелить к чертовой бабушке. Надеюсь, удалось. Надеюсь, получилось. Спасибо, Роузхип, за чтение черновика и комментарий. Городу Сочи, куда мы так внезапно выбрались с друзьями за горы, грозу и релакс, критически нужный в то время. За бомбическую обложку все аплодисменты соло-найт. Иллюстрации в начале – мой скромный приз в лотерее от механизмов Хендрика. Спасибо на всякий случай всему и сразу, чтобы никто не ушел обиженным. А вы это, заходите, если что vk.com слэш кладезь сюжетов.